2.13. Встреча на Эльбе. Фили были быстры во всем. Всего два дня спустя мы уже снова отправлялись в дорогу. Низкорослый народец не быловался ни скотоводством, ни земледелием, а от того и с насиженных мест снимался легко. Поклажи всего ничего. Оружие каждый свое сам несет. Еды вокруг и так валом, утварь отсутствует как вид, одежды запас невелик, детишки от оборота уже сами топают рядом со взрослыми. Основной объем груза — яды, без своего национального достояния фили никуда. Как я понял, дело не в сложности изготовления, а в редких ингредиентах, что ближе к алоям попросту не достать. Впрочем, наплечные мешки мелкоты — не наша проблема, мы отдельно идем впереди. То есть впереди толпы беженцев-переселенцев. Так-то самыми первыми топают как раз-таки разведчики фили. Но мы их не видим, не слышим. Пока повода бить тревогу нет, они так и будут держаться на расстоянии нескольких лик от нас, прочесывая лес на предмет опасности. Примерно настолько же отстали и четыре решившихся на исход племени. При всей силе, а главное скорости их воинов, мне фили рядом нафиг не нужны. «Встреться нам Рой, и толпы мелкоты будут только мешать. Во избежание случайных и лишних жертв держу их подальше». И, как выяснилось, решение правильное. Уже на седьмой день пути траектория нашего движения пересеклась с маршрутом одной из стай сектов. Хотя, зная, что цель и наша, и армия Роя сейчас в плане направления совпадает, тут больше подходила формулировка «траектории соприкоснулись». По логике, топая строго на восток, мы не можем постоянно натыкаться на орды роботов-насекомых. Эти гады ползут к алоев от гор равномерно, по всей ширине огромной долины. Выкосим эту стаю, и до первого ряда великих древ можно больше не париться насчет сектов. Опираясь на данное соображение, я и принял решение дать противнику бой. Отсиживаться, отпуская их вперед, убегать, прятаться — это все трата времени. Сворачивать тем более глупо, гарантированно нарвемся на другой отряд роя. Да, в предгорьях с их голыми холмами мочить сектов проще, но мы нынче уже слишком крутые, чтобы бояться какого-то изверга. В этот раз стая состояла всего из трех видов сектов. Муры, гломы и длинноноги. Последних настолько много, что под черной волной пауков, медленно переставляющих свои тяжелые лапы, остальную мелочь почти не видно. Особенно, когда смотришь на миграцию твари роя с высоты в сотню метров. Мы специально обогнали не самую быструю армию сектов, и теперь, забравшись на здоровенное дерево, собираемся лупить по уродам огнем сверху вниз. А вот фили, разведчиков в смысле, я задвинул подальше. Пусть фланги шерстят и к нам не суются. Для связи с сородичами оставил при себе только Лими, также спровадив в тыл всех четверых жен червя вместе с их любопытным супругом. Пользы мне сейчас скракла, как с козла молока. Как боевая единица, если сравнивать с нами, он ноль. Амулеты из смолы первородного хаджа делают нас для роя невидимыми. Сейчас найду изверга и можно начинать». Хотя, чего его искать? Вон тот паучара вдвое крупнее любого другого. Магическое зрение тут же подтверждает догадку. Привычно набрасываю шланги. толстый на изверга, тонкие на друзей. Нынче у меня отсос пойдет в три струи. Силу тоже ворую. Пусть медленно, но дополнительный дискомфорт для противника лишним не будет. «Тола, Ферц, по команде начинаете поливать в две струи. С извергом осторожно. Если сдохнет раньше, чем перебьем свиту, у нас будут сложности. Обнулять мелочевку у меня получается медленнее, чем вы их сжигаете». «Мы нежно!» — ухмыльнулась Тола. «Не мне ее учить управляться с огнем. Джи теперь дюжеопытные ребята. Пользуются своим даром весьма виртуозно. Еще бы! Столько битв за плечами!» Грай, тебе прикрывать их, Игвидо. Если что, прячь всех в камень. Дикий ограничился коротким кивком. Мы профи, лишние слова не нужны. Даже я сегодня спокоен, как раздатчица в универской столовке, которой на все замечания пофигу. Предстоящая тупо работа. По отлаженной схеме уничтожаем свиту, затем черед изверга. Найти слабое место насекомого босса — лишь вопрос времени. Приступаем. Огонь! Трехчасовое сидение на спине паука привело меня к мысли о том, что бывают такие вопросы времени, на которые тратить это самое время бессмысленно. Моих сосущих мощностей здесь определенно не хватало. маной у твари имелось настолько много, что мой режим статуи, струи G и шур Грая практически никак не влияли на опустошение этого ходячего энергорезервуара. «Сколько я не тяну, все запасы на месте». Или это он так быстро пополняет потерянное? В любом случае, измором взять этого изверга не получится. А убить паука, пока магия защищает его от огня, вариантов нет. Струями, фаерболами бить бесполезно. Пламя стекает, не причиняя вреда. Издали же поджечь УДЖИ его тоже не получается. Видимо, тварь выше обоих наших пиромантов по рангу. Ступени у сектов, как у Силаров, я посчитать не могу. Ну а клевцом эту падлу даже оцарапать без шансов. Мы с Граем все места перепробовали. Хоть в глаз его лупи, хоть в основание лапы, хоть в брюхо. Я уже даже задумался было о повторении испытанного на скалопендре фокуса с проникновением внутрь врага, но у этой паскуды пасть куром на смех. Мне туда только по кусочкам влезать. Хотя этот изверг не зубами опасен. Его оружие — мощные длинные ноги, которыми он кого угодно затопчет. У проклятого паука коготки, как тот рог у жука-носорога, раскаляются, когда нужно. Но не целиком, а лишь кромка. Поэтому, наверное, и энергиеспособность жрет всего ничего. В общем, ситуация патовая. «Бесполезно!» — со вздохом сообщил я друзьям, телепортировавшись к ним со спины паука, где все это время сидел в камне, держа тварь за основание небольших рожек. «Кус!» — выругалась Тола. «Я уже задолбалась вокруг него бегать!» «Получается, мы зря пол леса сожгли?» «Получается, зря!» — грустно улыбнулся я Ферцу. «Теперь нам остается только одно — увести его отсюда подальше и сбросить с хвоста. Думаешь, получится? Я уже еле ноги волочу, если что!» — пыхтя сообщил подскочивший к нам виду. «А всем далеко бежать и не надо!» — пришел мне на выручку Дикий, как обычно понявший меня с полуслова. Главное, скрыться из виду, а дальше сани и в одиночку прекрасно справится. Давай, талисман. Я снял с шеи кулон с каплей застывшей смолы и протянул его граю. Теперь я для изверга сияю путеводной звездой. То есть буду сиять, когда отбегу от друзей на две-три сотни метров. Лими, не потеряешь меня? Не бойся, Мус, я тебя даси и по запаху отысю. Долго стать? Давай, чтобы наверняка лик 10 ему дадим. Поведу его на юго-восток. Побежали. По команде мы дружно рванули в указанном направлении. Пока не особо резво. Пусть сядет на хвост. Несмотря на длину своих лап, паук не слишком проворен. По пересеченной местности делает не более 15 километров в час. На длинной дистанции за счет выносливости он нас порвет в легкую. Но это если без шурса. Я перед этим уродцем могу хоть весь день трусить. Тыря у него же энергию. Все, приклеился намертво. Ритмично перебирает ходулями сотни метров позади нас Теперь можно немного ускориться На рывке увеличиваем дистанцию втрое Подходящее дерево заслоняет от изверга своим толстым стволом Пора разделяться Указываю граю на грязевую лужу приличных размеров Дикий кивком соглашается, собирает всех наших в кружок и в болото Глубины там по пояс Одновременно опускаются с головой в жижу и уже не выныривают Полежат там с полчасика статуи, пока изверг протопает мимо и, увлеченный погоней, скроется из виду. Дальше дело за мной. Меняю траекторию так, чтобы снова попасться пауку на глаза. «Ну-ка, нагастый, лови человечка!» Замедляюсь, подпуская поближе. Он-то робот, конечно, но программа там качественная, азарт в ней присутствует. Не пытаясь искать остальных, неожиданно куда-то пропавших, изверг радостно поддает газку. Жертва явно устала. Разрыв тает с каждой секундой. Только вот на двух десятках метров дистанция между нами застыла. Считай, падла, у меня от страха открылось второе дыхание. Вероятность успеха 98%. Отстань, трах, ты неправильно считаешь. Тут 100. Существуют неподдающиеся прогнозированию факторы. Отстань, я сказал. «Подбадриватель от Бога. Типа я без него не понимаю, что теоретически с неба может мне в голову прилететь метеор, или что, вероятнее, из-за тех вон кустов может выползти еще один изверг». «За теми кустами нет изверга». «Изыди!» «Изверга нет, а вот пара кусачих мокриц поджидает. Даже трогать не буду. Уворачиваюсь на шурсе и спокойненько трушу дальше. Рутина!» В опасной для меня живности больше не существует, тем более не относящейся к Рою. Сейчас эту мелочевку затопчет мой ручной паучок. Но шутки шутками, а в догонялке мне пришлось играть битый час. К моменту, когда рядом объявилась вынырнувшая, словно из ниоткуда, лими, я успел прилично так задолбаться. Не устал. Заскучал. «Дерси свой камусик, мусс!» — протянула мне кулон мелкая. «Я назад! Догоняй, как закончис!» Вручила и тут же исчезла. Подозреваю, изверг ее даже спалить не успел. Впрочем, скоро уже моя очередь его удивлять. Натянул шнурок с медальоном на шею и начал ускорять бег. Постепенно. Пусть видит, что я никуда не сворачиваю. 100 метров. Двести. За дерево. Еще разок покажусь на глаза. Теперь за очередной ствол и телепортом на верхнюю ветку. Восстанавливаем запасы. Все, пробежал дурачок. «Будет какое-то время пилить строго прямо, потом убедиться, что жертва ушла и снова повернет на восток, возобновляя свой путь к алоэм. Больше этот негорючий паук не моя проблема. Кто сможет, забирайте силу себе. Пора возвращаться». Камнем шлепнулся с дерева. Слезать слишком долго. И уже без шурса припустил обратно по своим же следам. Первый изверг, которого нам не удалось завалить. «Обидно, но ничего не поделаешь». Очередной намек на необходимость скорейшего расширения отряда. У демонов-пожирателя слишком куция способностей. Наверняка какой-нибудь водник или другой силар с отличным от нашего даром завалит этого сраного паучка без особых проблем. Мне срочно нужны новые люди. То есть маги, желательно попаданцы. Но я от местных не стану отказываться. Жаль, что до алоев еще шагать и шагать. Но почему я вечно недооцениваю местных? Дитя Техномира, блин. Никак не выбью из себя комплекс белого человека. У нас айфоны, ноуты, спутники, ядерное оружие, доширак. Мы на фоне этих дикарей с клевцами и калечной РПГшной магией выглядим едва ли не богами. Этим недоразвитым феодалам сейчас полагается отбиваться от роя на стенах или даже, сдав корни, удерживать подходы к стволам. «Так почему же тогда разведчики мне докладывают про крупный отряд, что движется нам навстречу на другом берегу реки? Спроси, что у них с селарами?» «Как будто мы умеем колдунов от обычных дылд отличать!» Наморщила носик Лими. Тем не менее, вопрос мой перевела. Командир разведчиков очень по-человечески фыркнул и принялся, активно жестикулируя, что-то свистеть в ответ. «Они видели пару летучих и одного здорового, Ещё десятка-два могут быть колдунами. Розы наглые больно, и Одес да полутся». «Понятно», — тяжело вздохнул я. «Два десятка подозреваемых из трёх сотен. Тут по факту может быть как пять, так и пятьдесят». «Про форму спроси», — подкинул дельную мысль Ферц. «Надо понять, армия там какой-то империи или дикие вышли в поход». Лими снова перевела. «Не, по-разному одеты», — сообщила она, выслушав ответ родича. «И с родов люди есть, и с алоев». «Да, дела», — протянул я. «Что думаете, драться придется? Или по-мирному стоит попробовать?» «По-мирному не получится», — покачал головой Грай. «Они нас всерьез не воспримут, больно нас мало». «А когда поймут, с кем связались, уже будет поздно», — согласилась с ним Тола. «Надо их на этом берегу ждать. С переправы сразу в атаку идти неудобно. И побольше фили к воде привезти. Пусть видят, что мы не одни». «Я, собственно, подумал о том же самом. Нам на тот берег лезть не с руки. Если противник силен, отступать будет некуда. Сами себя со спины рекой подопрем. Это фили без всяких премудрствований переплывают в водную преграду на своем встроенном шурсе. При такой скорости ни одному чудищу их не поймать. А для Гвидо, Червя и Джи нужен плод. Пусть лучше чужаки сюда сами перебираются. Потолкуем на нашей территории. А может, ну его?» «Осторожно предложил Ферц. «Дадим дугу лик на двадцать, и пусть себе топают дальше, куда им там надо. А потом ударят нам в спину», — хмыкнула более дальновидная Тола. «Нас тут пять пятерок, братишка. Таким селарам, как мы, кому-либо уступать дорогу без боя — позор. Да и любопытно, куда они прут, и кто такие вообще?» «Решено. Воинов четырех племен на берег под ясно-вражеские очи и ждем. Хай первыми идут на контакт. Или атакуют, если настолько тупые». «Совсем уж непроходимым тупьем чужаки точно не были. Никаких атакующих заклятий в нас с того берега не полетело, как и обычных стрел. Вместо них в воздух поднялись уже срисованные нашей разведкой два левитанта. Зайдя с разных сторон, дотянули до середины реки, повисели немного, разглядывая наши позиции, и свалили обратно. Считали нас, что ли? детали то с такого расстояния не разобрать». Я вот тоже про летунов-неприятеля мог сказать только, что оба вроде бы мужики. Вроде бы. В этом мире одежда и длина волос мало что может сказать наблюдателю. Гля, выходят! И действительно, из густоты сорняка на узкий пляж того берега начали выходить люди. Десять, двадцать, полсотни. Тоже решили мышцами поиграть. Стояние на угре. Чего? Неважно. Говорю, поиграем в кто первый не вытерпит. «Нам некуда торопиться», — попыталась обмануть сама себя Тола. «Знаешь, как оно со стороны выглядит?» «Как?» «Фили вышли к реке, предупреждая, что кусос два на своей земле кого-то пропустят». «И точно. Картина маслом. Индейцы на Миссисипи. Иллинойс ваш, бледнолиция, но дальше вы не пройдете. Только мы своими здоровыми тушами весь вид портим. А мы, породнившиеся с местными колдуны, такое, как сам знаешь, тоже бывает». Вероятность того, что они начнут переправляться на этот берег именно здесь, меньше десяти процентов. Трохотар прав, дураки бы так далеко от алоев попросту не ушли бы. Играть в гляделки будем до китайского Нового года. Может им какой знак подать, мол, готовы к переговорам? Если ты прыгнешь к ним, шансы быть схваченным меньше процента. Вероятность встретить второго попаданца-менталиста ничтожно мала. А и правда, чем я рискую? Телепортируюсь и замру камушком, пересчитаю ступени селаров, пополню горючку и прыгну назад. Если не будет агрессии, еще и поговорить попытаюсь. А знаете... Закончить я не успел. Вынырнувший из воздуха парень схватил одной рукой толу, приставив зажатый в другой нож к ее шее. Кто главный? Грай умничка сориентировался быстрее меня. Мгновенно спрятал виду под камень и застыл сам. Сестру Ферца мы оживим, если что, а вот без лекаря разборки чреваты невоскресимыми трупами. Спокойно! Крик больше для своих, чем для наглого бронебоя. Пятерка-скоростник. Охренеть! Кто тут, мать вашу главный? Прирежу бабу! И решу, рот. Оживим. Тола привычная. По-любому простит. Шурс не подходит. Пусть тут всего несколько метров. Я прыгаю. Клевцом гаду в голову. Потом браслет на руку и воскресим. Ты не на тех напал, наглая рожа. Мед мне. Что, выкусил попрыгун хренов? Последний раз спрашиваю, кто главный? Он в каменной коже, но может говорить и... Последняя китайская, суки, кто главный? Китайская? Землянин. Без тебя понял, и не просто землянин. Брат, русский что ли? На круглом конопатом лице расцветает улыбка. Удивление, радость. «Земеля! Топтать ту Люсю! Нашел!»